Глава 24. Никакого эпилога не будет. Не будет и концовки ведь все уже и так кончено, не так ли? Сенгоку Надека стала богом конец. Эту историю вполне можно закончить одной фразой. Верно. Так что Надока понятия не имеет, что впоследствии стало с классом 2-2 ее средней школы. Было бы прекрасно, если в результате выступления Надока все-таки произошла какая-то химическая реакция. И в классе вновь, как раньше, воцарился мир покой. Но почему-то верится в подобный исход с трудом, а вернуться и проверить Надека не может и не хочет. Надека не хочет фабриковать еще больше. Однако чутье подсказывает, что ничего особенно не поменялось. На самом деле не исключено, что ситуация лишь ухудшилась. Но, конечно, Надека надеяться, что ситуация начнет изменяться к лучшему. Было бы здорово. Давайте оставим это дело в надежных руках и со Бусунсея. Вы уж постарайтесь. Надека болеть за вас от всего сердца. Надока также думает о маме и папе, но ничего не может с ним поделать. Это не такая уж редкая история, когда эмоциональная и ранимая девочка-подросток сбегает из дома и больше не возвращается, так что Надока молится, что они смогут принять это. Надока молится, хотя и сама уже бог. Тем не менее, со стороны Надока было бы не очень мило оборвать историю прямо на этом месте, как она оборвала жизни тех змей, поэтому вместо эпилога почему бы не сделать трейлер? Трейлер... Одним мартовским днем спустя полгода, если подумать, Надека не знает, какой именно день будет проводиться выпускная церемония старшей школы на ЭЦУ, надо будет узнать как-нибудь. На территории храма Кито Шарахиби Надека сидит на ступеньках спиной к ящику для пожертвований. Она использует резинку для волос, именуемую Кучинавой, не в качестве браслета, а чтобы собрать в хвост сто тысяч змей. Ну то есть прошло уже полгода, и Надека надеется, что к тому времени будет выглядеть хоть немного по-другому. Кстати, храм уже восстановили, или планируют скоро восстановить. Это не только желание Надека, но и план городских властей. Так что к марту строительство должны уже закончить. Пока храм стал заброшенным, его реконструкцию откладывали, но как только он оказался разрушен вследствие проливных дождей, снова начались активные разговоры по поводу его восстановления. Надека и правда не понимает мир взрослых. Тем не менее, это может в некоторой степени возродить уровень поклонения. Марту Надока должна стать еще более могущественной. Все волосы Надока смело собраны в хвост, даже челка, так что ее лицо прекрасно видно, а это значит, что она смотрит прямо вперед. Ей нечего скрывать. Естественно, обретя способность чувствовать тепло, у Надоки нет причин смотреть прямо перед собой, но сегодня в этот самый день она обязана, потому что сегодня для Санкоку Надока особенный день, день, когда она лишится человечности. как и последний день, когда она будет смотреть своими глазами. Но, по крайней мере, Надока хочет выглядеть сильной и решительной, пока ждет их. Они прямо сейчас поднимаются по ступенькам, и как только они пройдут через Тури, как хочет, чтобы они увидели ее именно такой. Рараги Кайоми, Ошина Шинобу, Сензюгахара Хитаги — та, кого Надока видела только издалека, поэтому не может хорошо представить, но она наверняка появится, прижимаясь к братику Кайоми. Она нарушит обещание. Но Надека бы хотелось, чтобы они, по крайней мере, держались за руки, иначе получится плохой кадр. Ошина Шинобу не будет выглядеть как маленькая девочка, хоть она и не примет свой истинный облик, но на навскидку ей будет столько же лет, сколько и братику Кайоми. Вероятно, она извлечет урок из прошлого раза. Вне всяких сомнений, братик Кайоми тоже повысит степень своего вампиризма, не то чтобы это имело какое-то значение против Еда Надека. Вероятно. И хотя это тоже не то, о чем мы договорились, Но как было бы здорово, если бы Камборо и Ханекава тоже были там, позади этих троих. Полный актерский состав. Надока очень счастливо быть финальным боссом. Конечно, не имеет значения, придут ли они все. Надека не чувствует, что может потерпеть поражение. Она встает на ноги. Когда она это делает, бесчисленные змеи, скрывающиеся на территории храма, обнажают клыки. Они рабы Надока, продолжение ее воли. И что может быть лучше, чем начать финальную битву с этой убийственной фразы? «Добро пожаловать, братик Кайоми. Надо-ка позаботиться о тебе». Затем наступает время романтической комедии. Финальная битва во всех смыслах этого слова. Скоро увидимся, ведь на то воля божья.